Глава 11 С княжичем Дуняша увиделась только через седмицу. Иван Ивановича вместе с товарищами увозили на охоту ради постижения науки выслеживания зверя и выживания в лесу. Наверное, ребят планировали оставить в суровых условиях подольше, но листопад, октябрь, выдался дождливым. И каково же было удивление княжеского каравана, когда по возвращении они увидели множество цветных тканевых кругов на палочке, которыми горожане защищались от дождя. Эти диковинки делали на каждом углу и сразу же продавали. Княжич купил себе самый красивый дождевик, и как только увидел Дуньку, то сунул ей в нос ярко-красную новинку. «Видала?» Восторженно воскликнул он, прокручивая зонт и изображая, как прячется под него из-под дождя. «Да вся Москва видала!» Радуясь встрече, отмахнулась боярышня. «Ты лучше расскажи, где был, что делал?» Иван Иваныч рассказывал с удовольствием. Он даже не подозревал, как ему хотелось выговориться. Отец выслушал краткий отчет. Маму нельзя было пугать. Дунька вроде тоже охала и ахала. Но восторг в ее глазах лишь подзуживал выписать все те ужасы, что он пережил со своими приятелями. Княжич был счастлив вырваться из мрачного и сырого леса. Но по мере своего эмоционального рассказа, он неожиданно осознал, что в лесу было не так уж плохо. Вымыкли и продрогли, но здорово там было. А сколькому новому он выучился? Я бы потерялась первый же день в лесу, посетовала Дуня. Потому что ты девчонка, самодовольно выдал Иван Иванович. Дуня не стала спорить, но хитро улыбнулась. Где твои трофеи? Муж добрый и знатный. Чем угощать будешь? Ты чего? «Голодная?» «Я не голодная, но ты, наверное, завалил кухню всеми теми стадами зверей и стаями птиц, что вы подбили своей компанией». «Ну, кое-что принесли. Сегодня нам чего-нибудь приготовят». «Да ты что?» — ахнула Дуня. «Тебе что, некого угощать собственноручно подбитым мясом? А как же я?» Личика боярышни скривилось в плаксивой гримаске, но в глазах завели танец чертята. «Всем уже одинаковые, Наплетут с три короба. А как накормить? Так сразу кто-нибудь чего-нибудь что-то где-то сделает!» Передразнила она. «А как сделает, я тебя спрашиваю?» «Да откуда я знаю? Чего ты пристала?» «А я тебе скажу. Кулеш сделают?» И не поймешь, что ешь. Главное, что вкусно будет. Ты же теперь охотник, и хоть одно блюдо должен сам приготовить. Это как бы подвести итог, поставить подпись в конце текста. Но я не умею готовить. А вот это ты зря. Надо знать хотя бы основы готовки. Вдруг в походе твои холопы полягут, защищая тебя, а товарищи будут ранены. Если полягут, то я попаду в плен. Фу на тебя! Но бывают же сложные ситуации, когда все вымотались, едва на ногах стоят. А тут ты, свежий и румяный. Люди падают с ног, ты смотришь на них и не можешь даже напоить. Сидишь и ждешь, когда кто-то доползет до тебя, да кашку приготовят. «Дунька, я тебя побью! Да чего ж ты вредная!» «Я не вредная. Идём, я научу тебя двум фирменным блюдам, которые будешь уметь делать только ты. И, возвращаясь с охоты, порадуешь маму с отцом. Вот и получится. Сам поймал дичь, сам разделал и сам приготовил». «Что значит фирменным?» «Ну я же говорю, что только твои рецепты». И готовить их будешь только из того мяса, что поймал. Сказано — сделано. Вместе с дядкой княжича они отправились на кухню и, отобрав себе подходящие кусочки, замариновали мясо на шашлык. Чтобы не скучать, дожидаясь, пока мясо промаринуется, взялись обжаривать в панировке филе дичи — лук, сыр, капусту, морковку. Да даже кусочки застывшей каши залепили кляром и кинули в масло ради интереса. Княжич подустал, но новыми блюдами заинтересовался боярин Палка и помог довести до ума шашлык. Так Доня впервые отобедала вместе с семьей князя на женской половине. Мария Борисовна сияла и много смеялась. Нечасто князю удавалось вырваться к ней в течение дня. На людях они трапезничали по всем правилам, и это больше походило на мероприятие. А чтобы вот так, в небольшой горнице, да только ближние бояры не рядом, чтобы подать чего. Но сын с Дуней что-то секретное учудили, и даже Никифор не выдал их тайну, говоря, что все сами увидят и попробуют. Иван Васильевич выгнул бровь услышав, что его сын сам приготовил мясо. Но княжич выдал целую философию о фирменных блюдах, да так, что Дуня тоже заслушалась. Вот чего не отнять у княжича, так это его умение умно, да складно говорить. Иван Иванович вскоре вновь начал рассказывать о своей охоте, и теперь уже дичь была размером с него, а кабаны больше изба. Дуня и княги не смеялись, переживали за него, а князь улыбался и, с сожалением оглядел опустевший стол. «Ну что ж, спасибо, сынок. Накормил, повеселил, а теперь пора за работу. Провожай свою гостью и приходи в палаты. У нас с тобой еще дела». Дуня обещала заскочить к княжичу завтра. Чинно раскланялась и упорхнула. У нее тоже были дела. Сейчас как раз лекарка должна была закончить втирать масло в голову Натальи. А Дуня отвезет Катерину домой. По дороге лекарка начинала учить боярышню. А дома уже было что-то вроде практического занятия по изготовлению лекарств. Кого-либо лечить и тем более трогать, Дуне было строго-настрого запрещено, и за этим следил не только Гришка, но и Семён Волк. Боярич исправно каждое утро приходил во двор Доронинах и уходил, когда Еремей Прохоч возвращался из приказа, а бывало, что задерживался. Как-то так получилось, что Дуньке после занятий с лекаркой надо было все повторить а ключеница не всегда соглашалась сидеть и слушать. Тогда Семён был назначен ею свободными ушами. Сначала ему было смешно. Боярышня принимала чопранный вид, брала в руки палочку, сажала его за стол, а сама с умным видом расхаживала, что-то говорила о цветочках, размахивая палочкой. Потом она стала тыкать своей указкой в него и пояснять, что если он будет ранен в это место, Тут Семен стал прислушиваться, и увлекся. Девчонка рассказывала очень нужные и важные вещи. Удивительно, как она все запоминала. Ему приходилось просить ее повторить пояснить еще раз, а лучше показать. Они вместе измельчали травы, варили отвары, ставили настойки, делали мази. Она рассказывала все легко, не таясь. Другие бы берегли секреты, а она радовалась, что может поделиться тем, что знает. чего не ожидал Семён? так это того, что старшие братья начнут завидовать ему. Он же теперь часто ожидал боярышню в Кремле и вольно-невольно попадался многим важным людям на глаза. Его спрашивали, что он тут делает, а когда слышали о Дуньке, то улыбались. «Ничего не говорили» но лица их делались приветливыми. И как-то так получилось, что теперь о братьях говорили одно, а Семён словно бы на особицу. У него необычное послушание. И он при Дуньке, или она при нем. Но все соглашались, что не лишнее сопровождать ее непростому холопу, а бояричу. ее зарисовки будущего Кремля разместили в общем зале дворца. Взяв, в пример, опыт женского монастыря. Теперь уже все знали, что случившиеся там перемены связаны с ней, и отношение к маленькой боярышне складывалось как к княжичу. Он же тоже ребенок, но он княжич, и его слово имело вес. Так и Дунина деятельность приобрела заслуживавшую внимание значимость. Для Дуняши этот день не отличался от других. Но разве что отобедала с князем? И дед был очень горд. Отучившись у лекарки и все повторив с Семеном, она села за стол, чтобы раскидать по страничкам тетради полученные знания. Катерина давала материал, исходя из своих соображений. А Дуня все классифицировала. Травовидение отдельно. Отравления входят в раздел лечения болезней. Уход за ранами ближе к хирургии. Катерина редко бралась за нож, но иногда требовалось достать наконечник стрелы или осколки. Никаких других операций она не делала, и раздел хирургии у Дуни оставался почти пустым. Катерина могла многое вылечить, если приступала к лечению вовремя. И слово «вовремя» было ключевым. К сожалению, в большинстве своем люди обращались к ней, катастрофически запустив болезнь, и лекарка бессильно разводила руками, сильно подрывая свою репутацию. В таких запущенных случаях она честно признавалась, что может только унять боль, но не вылечить. Зато иноземные лекари дарили надежду, придумывали способ лечения, а когда пациент умирал, Всегда отвечали одно и то же: что на все воля Божья. Дуня достаточно долго наблюдала за Катериной и видела, что та умеет определять зарождающиеся болезни и устраняет их на зачаточном этапе. Именно так она помогла самой Дуне, подметив какой-то застой в деснах. И чтобы впоследствии у нее не было проблем с зубами, Катерина взялась лечить. Она в течение недели становилась позади неё и прижимала пальцами какие-то точки на голове, а после сказала, что больше нет угрозы воспаления внутри зубов, но Дуне надо защищать их снаружи. не расшифровала для себя это как предотвращение проблем зубными нервами, а вот с кариесом предстоит самой бороться методом недопущения. И вот в таком подходе к болезням крылась непопулярность Катерины. Люди не понимали, что она не дает им заболеть и укрепляет сердце до того, как они хватаются за него. Нормализует работу желудка, не дожидаясь жалоб. И так в большинстве случаев. В результате ошибочно считалось, что она лучший лекарь для лечения ран, так как там все было наглядно, а для остального искали других. И все же проходило время и доверившиеся ей люди подмечали, что, несмотря на годы, чувствует себя хорошо, тогда как ровесники, имевшие когда-то схожие признаки легкого недомогания, превращались в страдающие развалины. Вот выглядевшего здоровым деда Дуня заставила провериться у Катерины. И не зря. Лекарка прямо ему сказала что если он прямо сейчас не начнет принимать меры по бережению своего сердца и кровяных каналов, то год от года будет сдавать свои позиции, которые уже ничем не восстановишь. Она как могла объяснила ему, что сейчас еще можно зафиксировать имеющийся уровень самочувствия. А это немало, и надо ценить. В меру ворча Иремей стал принимать разные отвары. Но уговорить его на пейшие прогулки никак не удавалось. Да и где гулять? Разве что кремали бы разок-другой. Дуня испугалась за деда. И с тех пор начала активно пропагандировать подвижный образ жизни. В один из таких дней ключница сообщила, что приехал никто иной, как сам Федор. «Петька?» Обеспокоенно подскочил Еремей. «В имении что-то случилось? Нападение? Тати?» «Чего меня пытаешь? Иди и сам спроси!» Прикрикнула на него Василиса. «Ах ты ж змея! Пригрел на своей груди аспида!» «Да где эта грудь? Век не видала ее! Буркнула сердитая ключница. Еремей погрозил ей кулаком, но поспешил навстречу управляющему имением, а Дуня вопросительно посмотрела на Василису. «Ты чего шумишь?» — спросила она ее. Ключница устало присела и пожаловалась. «Надо бы еды на зиму закупить. На имение нет надежды. Там сами впроголодь жить будут. А двадцать рублей? Так корм лошадям купили». Коновалу лечиться водили, кого-то перековали, да упряжь пришлось обновить. «Погоди немного, скоро будут деньги!» Дуня не договорила. В горницу вошли Фёдор и дед. «Вот!» Дед торжественно плюхнул мешочек с серебром на стол, а Фёдор вытащил из-за пазухи ещё четыре мешочка и, счастливо улыбаясь, бухнул их рядом. Монастырские, объявил он, расплатились. «расплатились». Радостно завопила Дуня и бросилась обниматься с ключницей, с дедом, с Федором. Будем жить, деньжищи какие, воскликнула Василиса. Федька и не побоялся их вести. Твоя правда, Василисушка. Всю дорогу трясся от страха. «Молодец, Федька!» громогласно похвалил боярин. «Васька, вели девкам дать Федору чистое, а эту одежду пусть почистят и посушат. Да собирай на стол. Надо отпраздновать». «Тебе нельзя!» вскинулась ключница. «У меня все записано, что лекарка велела». «Сыц!» Будет мне тут командовать. «А вот и покомандую. За тобой не проследишь, так угробишь себя раньше времени. А нам что делать? На ну, кого нас оставишь?» Запричитала Василиса. «Васенька, а ты ему сырничков на стол поставь?» Посоветовала Дуня. «Вроде еда, но без вреда». «Надоели ваши сырники». Неси острова сальца и хлеба. Творожка со сметанкой тебе подам, а Федору мяс порежу, и хватит с вас». «Дожили», — проворчал Еремей, но, взглянув на мешочки с серебром, расцвел. Федора быстро привели в порядок, и он коротко рассказал, как почерневший от усталости старший Петрович вернулся из монастыря с полной телегой яблок И деньгами. Мы все положенное отвезли в монастырь. А они, значится, расплатились. Петрович гнал, как мог. Ни с кем не разговаривал. Нигде на людях не останавливался. Когда застревал на дороге, то готов был яблоки скинуть. Но побоялся привлечь внимание пустой телегой. Так и доехал, настрадавшись. Наградил за старания? Не взыщи, наградил. Наклонив голову, признался Федор. Правильно сделал. Ты мне вот скажи, как там у вас дела? Как Милослава с моими внуками? Не болеют ли они? Как люди? Фёдор приосанился. И начал отвечать по порядку. Все живы-здоровы, слава богу. Запас собрали, какие сумели. Много ягод, трав посушили. Давича охота удалась, и мясо вдоволь наелись. Рыбка не переводится. А вот соли нету. Купим. Поедешь обратно, повезешь соль. Благодарствую. Как артель. «Сообщество деда», — поправила его Дуня. «Один хрен. Игрушек полные короба. Надо в город везти. Да дожди проклятущие. Да, дороги как никогда развезло. Но надо поспеть до заморозков. Как дорога подмерзнет, так купцы разъезжаться начнут кто куда». «Деда! Одни уедут?» Другие наоборот приедут. Права, Евдокия Вячеславовна. Груженная телега сейчас не пройдет. Надо подождать морозца. Плохо, проворчал Еремей. Я ж за две лавки плачу, а торговли нет. По мне уже подходили, спрашивали, не продам ли хотя бы одну лавку. Один купец даже не саму лавку спрашивал, а место. «Деда, а ты сдай ему место на пару седмиц. Как раз до заморозков получится». «Может, и правда сдать?» — задумался Еремей. «Так и обговорю. Две седмицы». Дуня, Федор и стоявшая в уголке Василиса усиленно закивали. Лишняя копеечка всегда пригодится. Ну а дальше начались разговоры, касающиеся дел насущных. Обговорили княжеский заказ на брусчатку, посчитали, сколько надо выплатить Якиму. Работа у него теперь до весны, если не до лета, полно. Ты только выплати все чин по чину, строго наставляла Дуня Федора. Мы все обязаны Якиму. Да не что я не понимаю. Да и любка баба не промах, все посчитает и молчать не станет. Вот. Наставительно поддержала Дуня и одновременно этим выразила свою большую поддержку бывшей няньке. И за соль с них лишнего не бери, пусть Любаши рыбки впрок наготовят. Сам знаешь, огорода у них нет, на охоту не ходят. Не беспокойся о них, боярышня. Любка знала, что ты денежку их семье выделишь, и заранее обсказала, что им купить надобно. Вот и хорошо. Ты перескажи Василисе, что тебя просили купить. Она поможет. Дуня посмотрела на ключницу, и та согласно кивнула. Федор, а яблочки сушишь?» Встрепенулась боярышня. Лицо Федора перекосило. «Смотреть на яблоки не могу. Везде они!» В сердцах выпалил управляющий. «Целыми днями девки режут их и сушат!» а мальчишки коробочки плетут для них. Это хорошо. Все сюда вези и береги от влаги. Да берегу. Люди хуже устроены, чем сушеные яблоки. Ворчал управляющий, но Дуня в ответ поджала губы. Еремей взвешивал на руке мешочки. Что-то отсчитывал и слабо прислушивался к беседе. Но наконец он поднялся, подхватил серебро, и, прежде чем уйти, велел Федору предложить деревенской ребятне пойти в боевые и холопы. Из тех, кто пожелает, отберешь самых сметливых до да упертых и привезешь сюда. Жаль, что виденнее нет. Хороший был учитель. Но я найду, кого им в дядьке поставить. Зиму ребята у меня побудут, уму-разуму поучатся. А я посмотрю, кто чего стоит, и тогда ряд подпишем. Или не подпишем. Сам понимаешь, не каждый годен кратной службе, и не всякого в семью пустишь. А боевых холоп — это на всю жизнь. Все сделаю, батюшка. А сколько ребят тебе потребно?» Двоих, думаю, оставить, но ты отбери троих-четверых. Ясно. Наберу. Дунька, чего уши растопырила? иди к ты к себе. Устала поди. Вася, проследи за ней, а то совсем девка от рук отбилась. Дуня улыбнулась, чмокнула деда в щеку и поплелась в девичью. Действительно, набегалась за день, устала, а завтра новые дела.